Глава 19. Перед тем как пойти в атаку на все три захваченных русскими пункта управления аэродромом, американцы по громкоговорителю обратились к спецназовцам с коротким предложением. Суть его заключалась в следующем. Советские спецназовцы должны немедленно освободить всех заложников и сдаться. В этом случае им обещали гуманное обращение и жизнь. Во всех других случаях захватчикам предрекалась скорая и неминуемая смерть. На раздумье бойцам спецназа КГБ давалось 5 минут. После этого американцы обещали пойти в атаку. То, что к ним обращались именно американцы, а не охранявшие аэродром немцы, говорило о многом. В первую очередь о том, что между американцами и немцами случились очень серьёзные разногласия. Всё-таки именно немцы, а не американцы охраняли аэродром, и стало быть, именно они были виновны в том, Что пункты управления аэродромом были захвачены и выведены из строя. Кроме того, именно американские военные, а не немецкие, оказались в числе заложников, и это обстоятельство ещё больше должно было настроить американцев против немцев. А значит и атаковать спецназовцев должны были американцы, а не немцы. Что ж, учтём. Предлагают нам отпустить заложников, приподнялся раненый мурманцев и сдаться. Обещают кормить настрыфилями и марципанами и обращаться на вы. Но это я понял и без перевода, хмыльнул Савленко. Что ещё они могли нам сказать? Ты как? Сможешь удержать автомат в руках? Даже полумёт слабо улыбнулся Мурамцев. Если бы он у нас был. Тогда следи за дверью, сказал Павленко. А я буду поглядывать в окошко. Мерида, сказал Мурамцев женщине. Вам лучше лечь на пол, так будет безопаснее. Мерида в упор глянула на Муромцева, затем на Павлянка, жёстко усмехнулась, но не сдвинулась с места. Глупо умирать от своей же пули, сказал Муромцев. А от чужой разумнее? Все с той же жёсткой улыбкой спросила Мерида. Муромцев ничего не ответил. Он проверил автомат, прикинул, сколько у него патронов, тяжело перевернулся на живот и стал смотреть в сторону забарикадированной двери. Второй и первый, вдруг ожила рация. Как меня слышите? Первый и второй отозвался Павленко. Слышу вас. Ласточки покинули гнездо, сказала Раца. Повторяю: ласточки покинули гнездо. Насчёт 1 2 3 4. Как меня поняли? Понял вас, сказал Павленко. Ласточки покинули гнездо. Насчёт 1 2 3 4. Это означало, что советские истребители уже в пути и прибудут к аэродрому не позднее, чем через 4 часа, а может, ещё и раньше. Соответственно, спецназовцам всё это время нужно удерживать занятые позиции на аэродроме. Любым путём, во что бы то ни стало. "Слышал?" спросил Павленко у Муромцева. "Да, отозвался тот". Но другие слова у него не оставалось сил. Он чувствовал себя скверно и отчаянно старался не потерять сознание. "Какие уж тут разговоры?" Мерида, внимательно наблюдавшая за Муромцевым, почувствовала это его состояние. Она вскочила с места, достала какой-то пузырёк И сунула его Муромцеву под самый нос. Муромцев инстинктивно дёрнул головой, но Мерида ещё раз поднесла пузырёк к носу Муромцева и убедительно сказала: "Вам обязательно нужно это понюхать. На какое-то время это придаст вам сил, и вы не потеряете сознание. Не опасайтесь, я не собираюсь вас травить". Муромцев ничего не ответил, он молча несколько раз вдохнул содержимое пузырька, зажмурил глаза, повертел головой два раза, чихнул и перевёл дух. Ну как, спросила женщина. Вам стало легче? Да, сказал Муромцев. Могу даже пригласить вас на танец. Какой ваш любимый танец? Танго, чуть заметно улыбнулась Мерида. Вот на танго я вас... Он не договорил, за окном и за дверью послышался шум, людские голоса, лязг и грохот, ещё какие-то непонятные звуки. Похоже, началась атака. Ложитесь, прикрикнул на Мериду Муромцев. Но Мерида и на этот раз не послушалась, а просто села в кресло и устало зажмурила глаза. "Ай, недовольно произнёс мурмцев, но не стал спорить с женщиной. Он навел автомат на дверь и положил палец на спусковой крючок. Проникнуть в помещение можно было двумя путями: забраться через окно или взломать дверь. И в том, и в другом случае это было непросто. В окно можно было проникнуть только по приставной лестнице, а дверь взломать. Для этого требовалось некоторое время. Впрочем, это было не главное. Главное было то, что из здания будет вестись огонь, и через окно, и через дверь. И это будут не просто отвлекающие выстрелы, а огненое поражение. Значит, среди атакующих будут жертвы, а жертв атакующие не хотели. Поэтому атаковать они будут со осторожностью, стараясь не попасть под пули засевших в зданиях спецназовцев. И представлять, как на лестницу и пытаться взломать дверь, они также будут с опаской. Кроме того, стрелять в ответ, они также будут с опаской, а то и вовсе не станут, чтобы не зацепить заложников. Всё это вместе давало нашим шанс продержаться до прибытия советских самолётов. Лишь бы хватило патронов. Да и гранат всего по 4 штуки на брата. А ножом и голыми руками разве отобьёшься? Их много, а нас мало. Да к тому же один из нас тяжело раненый. Судя по звукам за окном, атакующие и в самом деле пытались пристроить к окну лестницу. Павленко иронично хмыкнул, осторожно приоткрыл раму и швырнул в окно гранату. Раздался взрыв, что-то затрещало и, судя по звукам, обрушилось. Разом вскликнули несколько голосов. Затем всё затихло. Видимо, атакующие отбежали от окна и укрылись кто где. Покурите, ребята, весело произнёс Павленко. Затем он в два прыжка достиг кресла, в котором сидела Мерида, грубо схватил её за шиворот и буквально швырнул к стене и вовремя За дверью раздались несколько выстрелов, пули пробили дверь, две из них вонзились в спинку кресла, где только что сидела Мерида. "Видала?" выкрикнул Павленко по-русски. "Дура, упряма. Прилипни к стенке, говорят тебе, и не двигайся". Сам он тоже укрылся за стеной. В помещении были надёжные стены, должно быть, бетонные. Пробить пулей такую стену было невозможно, а вот дверь запросто. За дверью раздались ещё несколько выстрелов. Несколько пуль с тонким визгом ударились о стену, ещё две или три угодили в окно. На оконном стекле образовались сквозные отверстия. В дверь загрохотали чем-то тяжёлым. Муромцев дал в дверь короткую очередь и, собрав все силы, перекатился по полу ближе к стене. Грохот за дверью затих. Конец первой части спектакля, не убирая улыбки, сказал Павленко. Антракт. Желающие могут сходить в буфет и в уборную оправиться. Буфет закрыт, а уборная далеко, сказал Муромцев. Желающим придётся потерпеть. Примерно то же самое отворилось и в других точках аэродрома, захваченных спецназовцами, приблизительно с тем же результатом. Получив отпор, атакующие умерили пыль и на какое-то время затихли, соображая, видимо, что им делать дальше. Возможно, у этого молчания были и другие причины. Кто знает? Труднее всех приходилось Дубко. Он был один, и когда захватил башню, где находилась аппаратура для связи с самолётами, заложников он не брал. Сделал он это преднамеренно, именно потому, что он был один. Отбиваться в одиночку от атакующего с двух сторон неприятеля, да при этом ещё и присматривать за заложниками, даже за одним единственным заложником, дело очень сложное. Мало ли как поведёт себя этот заложник. А гласно за тылке у Дубко не было. Тем не менее, первую атаку Дубко выдержал, не позволил американским солдатам проникнуть в помещение. Две несколько автоматных очередей, которые были выпущены атакующими, счастливым образом не зацепили его. Лишь одна пуля мимолётом черкнула его по щеке, оставив тонкую кровавую царапину. Ну да что такое царапина для спецназовца? Она лишь разодоривает его, заставляет быть ещё осмотрительнее. Примерно через полчаса атака повторилась. На этот раз она была более организованной и, как следствие, более успешной. Нет решительного успеха атакующие не добились и на этот раз. Несколько голов в касках, показавшихся в окне, Павленко спугнул короткой очередью из автомата, а затем, когда они исчезли, швырнул им вдогонку гранату. Муромцев в это время тяжело перекатываясь по полу от одной стены к другой, бил короткими очередями по двери. Изрешечённая пулями дверь держалась, можно сказать, на одном лишь честном слове, но всё-таки держалась, и это было временным спасением для Муромцева и Павленко. Мерида всё так же прижималась к стене, правда, теперь она не стояла, а сидела, опёршись о стену спиной и обхватив руками колени. Тяжелее всех приходилось Богданову и Рябову. Их объект американцы атаковали особенно яростно. Наши отстреливались короткими очередями, берегли патроны. Осторожно выглянув в окно, Богданов швырнул в него одну за другой три гранаты, а затем Рябов чуть не погиб. Спасло его случайное стечение обстоятельств. Обыкновенное везение или, может, нечто иное, могущественное и необъяснимое. Кто может сказать? А было так. В крепкую массивную дверь, за которой находились, атаковать стрелять смысла не было. Чего доброго, пули могли отрикошетить и попасть в тебя же. Стрелять в сторону двери имело смысл, если атакующие её высадят и попытаются проникнуть в помещение. А пока этого не произошло, Богданов и Рябов стреляли в окно. Они по очереди подбегали к окну и особо в него не выглядывая, чтобы не подставить лоб под пулю снайпера, били короткими очередями. Богданов подбегал к окну с одной стороны, Рябов с другой. Это был старый, испытанный спецназовский способ. В этом случае противнику сложно определить, сколько людей находится в помещении. Чтобы это понять, нужно потратить какое-то время. Время, которое пытались выиграть Богданов с Рябовым и все остальные. Подбежав в очередной раз к окну, чтобы дать очередь, Рябов буквально напоролся на встречную автоматную очередь. Случайная ли это была очередь или целенаправленная, кто знает. Спасло Рябова от неминуемой смерти лишь чудо, иначе и не скажешь. Очередь угодила прямо в автомат, который Рябов как раз держал на уровне груди. Угодив в автомат, пули с визгом разлетелись во все стороны, шмякнулись об стены и потолок и даже, кажется, угодили в дверь буфета. за которые находились заложники. Рябов охнул от неожиданности, уронил автомат и упал на взничь. "Что?" вскрикнул Богданов, стремительно обернувшись. "Дим, ты живой?" "До конца ещё не уверен," проворчал Рябов. "Ох, ах! Ты ранен?" подбежал к нему Богданов. "И в этом я тоже пока не уверен," сказал Рябов. "Вроде как бы и нет, но что-то же сшибло меня с ног." Он осторожно поднялся на четвереньки, затем сел и принялся ощупывать сам себя. "Вроде цел." Не совсем уверенно произнёс он. И живой. А где мой автомат? Ага, вот он, родимый. Ну теперь всё ясно. Ты только вообрази. Пули должны были попасть в меня, а угодили в автомат, все до единой. А меня даже не царапнуло. И как это называется? Тогда поднимайся и стреляй, сказал Богданов. А слова будем подбирать потом. А стрелять-то мне и нечем горесно, сказал Рябов. Моё оружие одна сплошная загагулина. Видишь, как его разворотило? Стреляя из пистолета, крикнул Богданов: "На тебе ещё и мой". "Давай", крикнул в ответ Рябов, фланя пистолет Богданова, и отбегая от окна: "Сейчас я по ним с двух рук". Неожиданно стрельба за окном прекратилась, и возня за дверями тоже. Стало так тихо, что зазвенело в ушах, а сердце подобралось прямо к горлу. "Что такое?" недоуменно произнёс Богданов. "Что это они вдруг затихли?" Точно такие же вопросы задали себе и друг другу и Дубко и Павленко с Муромцевым. За их окнами также вдруг установилась необъяснимая тишина. А может уже всё? осторожно и надеждой спросил Рябов больше сам у себя, чем у Богданова. Может уже прибыла подмога? Прилетели наши ласточки? Да вроде бы ещё рановато, с сомнением произнёс Богданов, хотя он глянул на часы и недоуменно покачал головой, будто не верил этому, что они показывали. Вот ведь какое дело, сказал он растерянно глядя на Рябова. Оказывается, мы торчим здесь уже больше 7 часов. Ну а как ты думал, сказал Рябов. Время в бою всегда летит стремительно, или ты этого не знал? Да знал, конечно. Ну так и оставь свои недоумения, сказал Рябов. А лучше попротайся достучаться до начальства и узнай, что нам делать дальше. Но как оно обычно и бывает в подобных случаях, рация вдруг ожила сама. Начальство, удивлённо произнёс Богданов, будто нарочно. Да, это и в самом деле была весточка от своих, причём из самой Москвы, от генерала Парамонова. В сообщении говорилось, что в настоящее время в районе аэропорта Темпельхов находится несколько звеньев советских истребителей, которые взяли под свой контроль воздушное пространство. Так что американские самолёты, даже если бы аэропорт и смог бы их принять, всё равно не смогли бы приземлиться, и им этого не позволили бы советские истребители. А значит, никакой подмоги с воздуха американцам не будет. А если так, то у них мигом пропал воинственный пыл. Они не хотят больше разрушать Берлинскую стену и начали отводить от неё свою технику и войска. Операцию можно считать завершённой. Спецгруппа Дон должна прибыть в гражданский аэропорт Тегель, откуда специальным рейсом будет доставлена в Москву. Не понял, произнёс Богданов в рацию, выслушав сообщение. Каким образом мы доберёмся до Тегеля? Кто нас отсюда выпустит? Прошу пояснения. После некоторого молчания и эфирного отрезка голос врации разъяснил, как спецназовцам добраться невредимыми до аэропорта Тегель. Оказывается, Богданова и его подчинённых обменивают на захваченных в Восточном Берлине американских спецназовцев. Командование американского воинского контингента, расположенного на аэродроме Темпельхоф, уже в курсе, так что все пятеро бойцов могут спокойно покинуть территорию аэродрома, препятствовать им никто не будет. За пределами аэродрома их должны встретить и передать привет от Парамонова. Эти же люди помогут спецназовцам добраться до Тегеля. Всё, конец связи. Вот оно как. Теперь настала очередь удивляться Рябову, а мы-то ломаем головы, отчего они перестали к нам ломиться. Что ж, если так, то сообщай нашим, да и пойдём отсюда, авось не пристрелятся злости. Богданов немешкая сообщил парации Дубко, Павленко и Муромцеву о последних новостях. Выходим все вместе ровно через 10 минут, приказал Богданов. Встречаемся, а дальше я скажу, что делать. Всё, время пошло. Почему через 10 минут? не понял Ребов. Можно бы и раньше. У нас раненый, ответил Богданов. Кто знает, как он там. Чтобы его собрать в дорогу, нужно время. Последних новостей Муромцев не слышал, он был без сознания. Как только утихла стрельба, он выронил из рук автомат и затих. Мерида попыталась привести его в чувство с помощью всё той же нюхательной соли, но на этот раз безуспешно. Мы уходим, сказал ей Павленко и для верности пояснил свои слова жестами. Через 10 минут Мерида часто закивала головой, она поняла, что сказал ей Павленко. А вы можете идти, указал ей Павленко на дверь. Вот сейчас я отопру и идите. Женщина отрицательно покачала головой, указала на Муромцева и что-то произнесла по-английски. На этот раз уже Павленко всё понял без перевода. Она не уйдёт, пока здесь будет находиться Муромцев. "Ну что ж, почти без всякого удивления", сказал Павленко. "Тогда помоги мне его собрать". Мирида быстро расстегнула на бесчувственном Муромцеве одежду и осмотрела его раны. Они не кровоточили, и женщина привела одежду Муромцева в порядок. Затем она открыла коробку с медикаментами, стала вытаскивать их оттуда и совать в руки Павленко что-то горячо ему объясняя. Да-да, кивал Павленко. Я всё понял. Конечно, они пригодятся, всё пригодится. Дорог-то дальняя. Спасибо тебе. И стал рассовывать медикаменты по своим карманам. Затем он перебросил оба автомата своему Муромцеву за спину, взял ключи от дверей отпер замки. Какой-то миг подержал задумчиво ключи в руке и бросил их на пол. После этого он подошёл к Муромцеву, взял его на руки, как берут уснушее дитя, и шагнул за порог. Мерида то ли коротко всхлипнула, то ли судорожно вздохнула и пошла следом. За дверью толпились солдаты. Американцы это были или немцы, Павленко не приглядывался, да и какая разница? Он просто шёл вниз по лестнице и нёс на руках раненого товарища. Боковым зрением он, конечно же, наблюдал за противниками. Те стояли молча, никак ему не препятство. Одни смотрели на Павленко и Муромцева с любопытством, другие со злобой, третьи каким-то неопределённым взглядом. Мери дошла рядом. Кто-то из солдат её о чём-то спросил, но она лишь махнула в ответ рукой. Внизу их уже ждали Богданов, Рябов и Дубко. Дубко и Рябов приняли Моромцева и Павленко. Как он спросил Богданов. Дышит коротко ответил Павленко. А это кто, указал Богданов на Мериду. В ответ Павленко лишь устало махнул рукой. И спрашивай, мол, потому что есть на свете такие вопросы, на которые просто так в двух словах не ответишь. А на подробный ответ сейчас нет времени. Да и сил тоже. Пошли, сказал Богданов. За воротами нас должны ждать. Мирида вдруг быстро и взбивчево заговорила. спецназовцы взглянули на неё, кто с недоумением, кто с удивлением. Да, конечно, кивнул Павленко. Обязательно скажу. Вот он начнётся и скажу: "А тебе ещё раз спасибо и прощай". А ты, оказывается, знаешь английский язык? удивлённо произнёс Рябов. Почему не сознавался? Ничего я не знаю, сказал Павленко. Просто есть такие слова, которые понятны на любом языке без всякого перевода. Пошли ещё раз произнёс Богданов. Никто не чинил им препятствий и даже не окликнул. За пределами аэропорта к ним подошли двое одетых в штатское мужчин. Вам привет от генерала Парамонова, на русском языке сказал один из них. Богданов лишь устало кивнул, на большее у него не хватало сил. Мы должны доставить вас в Тегель, спросил мужчина. Да, сказал Рябов. Тогда пройдёмте, там машина. Это раненый Да, ответил Рябов. Может, отправить его в госпиталь? неуверенно предложил мужчина. Его в госпиталь в этой стране? Братишка, не надо так шутить. Здешние госпитали они для нас. Тогда позвольте, мы вам поможем, предложил мужчина. Донесём его до машины. Спасибо, отозвался Рябов, тяжело дыша. Но мы уж как-нибудь сами. Лучше примите наше оружие, нам пока оно без надобности. Когда машина мчалась в сторону Тегеля, Муранцев вдруг на короткое время очнулся. Где она, спросил он. Мерида, это звался Павленко. С ней всё в порядке, жива. Просила передать тебе привет. Сказала, что будет тебя помнить и надеется, что вы когда-нибудь встретитесь, чтобы станцевать вместе танго. Кажется, именно так она и сказала, если, конечно, я всё правильно понял. Ты понял правильно, слабо улыбнулся Моромцев. Конечно, мы с ней встретимся. Вот я поправлюсь, выхлопочу отпуск и слетаю на другую планету. И там я её увижу. И мы станцуем с ней танго. Он помолчал и задал ещё один вопрос. А сейчас мы куда? Домой, ответил Богданов.